Глава 20. Малая бородавка. Имплант. Ранг крайне редкий. Сила плюс 1. Безопасное приживление раз в 24 часа. Таких у нас 18 штук. Несмотря на уродство, придется их приживлять. Поставить таймер и по колдауну засеивать свои подмышки. Надеюсь, когда-нибудь от них получится избавиться. Но сейчас лишние 9 единиц силы — это слишком ценный ресурс, так как сейчас мы без дополнительной накачки справляемся лишь только с самыми простыми мобами. Да и то до сего момента нам в этом очень помогал огнестрел, патронов которому осталось не так и много. Кусок пластинчатой брони. Имплант. Ранг крайне редкий. Закрывает 50 квадратных сантиметров кожного покрова сверхплотной хитиной броней, Полное игнорирование урона до 20 единиц. Восстановление брони при сохранении 50% ее поверхности. Безопасное приживление раз в 12 часов. Таких кусков у нас аж 10. Наверное, это хорошая штука. Может, даже шикарная. Если ты совсем забил на человеческий вид, и решил превратиться в костяного голема. Возможно, это правильный подход к отношению наступившей реальности. Может, только такие големы и выживут, сбросив по окончанию игры броню, как линяющая змея кожу. Пока я себя пересилить не могу. Да и в шагоходе броня не нужна. Он сам защищен не хуже танка. К тому же у нас их слишком мало. Хватит разве что только покрыть ими часть левой руки. Будет вместо щита. Можно будет на запястье принимать удар разных острых железяк или совать в пасти особо ретивым мобом чтобы пока они её жуют, было время выстрелить им в куцы и мозг или ткнуть потрошителем в глаз. Вспомнив процедуру смены оружия, я невольно вздрогнул, глянув на новый клинок. Старый сошел с руки вместе с кожей, будто на уроке анатомии, открыв мне строение мышц с правой конечности. Боль, вспыхнувшую в ней в тот момент, было трудно передать. Впрочем, так было уже не в первый раз, поэтому стоило сломанному клинку упасть с моей руки, как Зубар тут же приложил к ней новый. Тот тут же пустил корни в мою трепещущую плоть, пронзая ее тысячи игл, практически моментально обезболивая и успокаивая. Вот только я даже боюсь себе представить тот момент, когда мне придется отказаться от него навсегда. Надеюсь, тогда у меня окажется достаточно лечебных наноботов, чтобы хоть как-то подлатать мою шкуру. Мутаген качественной маскировки. Ранг сверхредкий. Дает возможность сливаться с окружающей обстановкой. Полнота слияния 30%. Если у вас уже есть данная способность, то при приеме мутагена полнота слияния увеличивается на 10%. Шанс приживления мутагена 50%. А вот это уже стоящая вещь. У нас таких четыре, и хороший шанс, что хоть у кого-то он сработает. Если полученная маскировка будет хоть на треть так же эффективна, как на местных земноводных, то нам станет гораздо легче играть в прятки с агрессивной живностью. Хотя, если она подействует лишь на нашу кожу, в кошке мышки придется играть голышом. Дойдя до этой мысли, я бросил взгляд на едущую в телеге девушку. Сейчас мы кое-как ее приодели и накрыли спальником, но это не помогло ей выбраться из забытия, и я все больше склонялся к мысли о лечебной инъекции наботов. Сканирование не дало о ней почти никакой полезной информации. Игрок, шестой уровень, позывного нет, оружия нет, брони нет, интегрированный артефакт на плюс два к телосложению. Когда и как она успела получить шестой уровень, если почти сразу попала в лапы жаба-мордова, неясно. Так и непонятно наличие такого артефакта. Телосложение в прокачке было гораздо затратнее, чем та же сила или ловкость. И нам за все приключения с пауками попался лишь один артефакт на плюс один к этой характеристике. И добывать нам его пришлось из паука, которого шестому уровню никак не одолеть. А тут сразу на две единицы, что, учитывая очень... Конечное количество встраиваемых в организм артефактов на порядок интереснее нашего. Все-таки придется потратить потом и кровью, добытые наноботы, чтобы вывести ее искомы. Так как будь у нее их приличное свободное количество, то давно выгнали бы любой яд, любое дурманищее вещество. К тому же не стоит забывать о ежедневно выходящих из строя наботах, не хватало еще того, чтобы их количество спустилось ниже минимального порога и она подцепила зомби-вирус, превратившись в зараженного. Игроков и так мало, и каждый день становится все меньше, а мы даже еще не поняли, в чем состоит смысл этой долбанной игры. Если игроки продолжат умирать с той же скоростью, что и сейчас, очень скоро никого не останется, так что каждый человек на счету. Сомневаюсь, что многие думают так же, Я уж тем более буду готовы делиться с другими жизненно важными наноботами. Но нам пока везет, и этот поступок нам зачтется. Хотя об этом лучше думать на свежую голову. После ночного забега мы поспали всего пару часов и проснулись, когда несколько вьюнов ожили, сплелись в одну веревку и попытались меня задушить. Мы поспешили покинуть место, где слишком долго пробыли, и теперь брели по дороге примерно в километре от выезда на основную трассу. Вокруг стояла непривычная тишина, и я воспользовался этим, чтобы систематизировать полученные ночью предметы. Сейчас остались только те, что были в единичном экземпляре, и я надеялся, что они будут более интересными и уникальными. С первой железой так и оказалось. Мотоген. Ранг уникальный. Наделяет принявшего его уникальной способностью сонная железа. В ротовой полости образуется железа, заполненная токсином, способным практически мгновенно усыпить противника. Способ поражения плевком или с помощью удлинившегося языка. Удлинение составляет от 25 до 75 сантиметров. Сила токсина зависит от частоты его использования. Наибольшая сила токсинов достигается через 24 часа отдыха. Ага. Значит, данная мутация у жаба Мордова была не спонтанной. Видимо, он решил сознательно, что в данный момент человеческий облик — это непозволительная роскошь, и усиливался всеми доступными способами. Нам повезло, что он не обложил свою голову костяной бронёй. Возможно, нам бы не повезло так легко его убить. И чем больше я об этом думал, тем неуютнее мне становилось. Судя по возможностям на наботов игроки могут развиваться в тысячи разных направлений. Например, обзавестись хорошей винтовкой, прокачать в край сопряжение с ней и отстреливать всех с расстояния в полтора километра. Ты даже не успеешь ничего осознать, как твоя голова разлетится по округе, и никакие наноботы собрать ее обратно не помогут. Возможно, кто-то прокачает невидимость и будет резать глотки направо и налево. Кто-то ментальные силы и завладеет твоим сознанием в то время, когда ты, ничего не подозревая, отойдшь отлить под ближайший куст не то что смерть игрока ничего не дает убившему в первые недели ничем нам не поможет чтобы узнать это надо убить и может быть не одного а десяток другой игроков чтобы удостовериться в этом полностью может зря мы идем к людям возможно на месяц ок стоило бы затаиться чтобы самые буйные переубивали друг друга А пока самим качаться где-нибудь не в столь сложных локациях? Не знаю. В невыспавшихся мозгах лишь одна вата, и мысли сквозь них пробиваются с большим трудом. Мутаген легкого прыжка. Ранг уникальный. Наделяет мышцы ног большей упругостью и эластичностью, увеличивая высоту и дальность прыжков, не увеличивая при этом ловкость. Прыгучесть плюс 10-30%. Шанс срабатывания 100%. Безопасный прием раз в 24 часа. Наконец-то хоть что-то безусловно полезное. Надо будет зубром его разыграть. Кому-то три мутагена маскировки, кому-то один плюс прыгучесть. Зуб фрога. Часть эликсира укрепления костей. Твою мать! Я даже остановился. У меня и так от всех этих мутагенов, артефактов и имплантов башка кругом. А тут теперь еще и эликсиры какие-то. И как их делать? Где рецепты брать?» Я опять тронулся в путь, но Зубар меня остановил. «Пророк, дорога близко. Пора остановиться». «Да, давай». Это мы решили заранее, и я махнул тузику, заводя его в придорожные кусты. Девушка так и не очнулась, пришлось оставить ее в прицепе, а самим углубиться в лес, и, притворившись ниндзями, двигаться дальше среди призрачных лесных теней. Последние 500 метров мы двигались не менее получаса, зато добрались до трассы никем не замеченными и, забравшись на высокое дерево, смогли осмотреть открывшийся вид. Осматривались мы долго, и когда Зубар в очередной раз передал мне монокль, мы одновременно в два голоса озвучили возникшие у нас мысли. «Ну что, возвращаемся назад?»